Глава 12. Добром нужно отвечать на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью. Конфуций. Вопрос о том, кто такая Верочка, я решил прояснить сразу же, как только старшая жрица отправила девушку собирать вещи. Единственное, что я сделал, поторопил, сказав, что через 10 минут мы уедем, с ней или без нее и очень надеялся, что она опоздает, а то и вовсе передумает. «Боярин, а это что такое вообще было?» — тихонько поинтересовался у меня Егор. Они с Эльзой после явления богини были такие тихие-тихие, и что-либо спросить Зареченский решился только сейчас. Потом Егор. Отмахнулся я и направился к старшей жрице, которая как раз закончила давать указания еще одной девушке в жреческом облачении. Раньше подойти я не решился, на всякий случай, а то вручат еще одну жрицу, а скажут, чтобы брал. Не нафиг, миллиона. Да, боярин, посмотрела на меня женщина. Ее обычная добрая полуулыбка слегка трансформировалась. Нет, она все еще улыбалась, только теперь радостно. «Отчего мне все сильнее становилось не по себе?» «Милена, расскажи, пожалуйста, что не так с Верой», — мягко попросил я. «А что с ней не так?» — сделала вид, что удивлена старшая жрица. «Хорошая девочка, добрая, милая, да и красивая вон какая. Кстати, раньше была боярышней, то есть хорошего рода. Это тут причем, растерялся я от такого необычного ответа. «Ну как же?» «Жрицам живы не запрещено выходить замуж», — радостно произнесла Милена. «Наоборот, наша мать это только приветствует». К «Какой еще замуж?» Я даже начал заикаться. «А самое поганое, что ничего сделать не могу. Не спорить же с богиней». «Да это я так», — махнула рукой старшая жрица. «На всякий случай, вдруг она тебе понравилась?» «Милена, перестань», — нахмурился я и, подойдя ближе, тихо спросил. «Расскажешь?» «Хорошо», — вздохнула женщина. «Дело в том, что наша Верочка... Ну, в общем, она немного не от мира сего. Наивная слишком. Дурочка, что ли?» «Да». «Вашу живу мать!» Совсем тихонько ругнулся я и покосился на статую. «И в чем это выражается?» «Ты не подумай, боярин. Она не слабоумная, просто в самом деле наивная. И настырная». Если вобьет что-то себе в голову, то все, не переубедишь». Раньше еще в другом храме она верила, что обязательно встретит какого-нибудь героя, как в сказке. Точнее верила в это еще до храма. Родители так и не смогли переубедить Верочку и отдали ее в жрицы. «Не самые лучшие родители», — хмыкнул я. «Просто ты ее еще не знаешь», — пожала плечами Милена. «Вот ты сейчас мне вообще не помогаешь», — пробурчал я. «Что там дальше было?» А дальше она этого героя встретила. Да еще и благословение богини получила. Вот жрицы из храма Вульчинские решили, что ей нужно теперь служить в храме столичном. «Сволочи!» «Ой, я не это хотела сказать». «Да ладно», — отмахнулся я, «дальше-то что?» «Ну и все. Прислали ее сюда». А Верочка всем теперь рассказывает про Кайл Риза, посланника богов. Как он красив, мужественен и так далее. И что она обязательно найдет Сару Конор, чтобы этому Кайл Ризу помочь. И все, удивился я. Просто рассказывает? «Просто рассказывает?» Внезапно чуть ли не зарычала старшая жрица. «Да она постоянно про него говорит всем. А вечером сидит перед алтарем» и все пересказывает богиня. И вот я хочу тебя спросить, боярин, почему Верочка тебя Кайл Ризом назвала? И вот что ей рассказывать? Что глупо пошутил? Что состояние было тогда таким? Что и не думал о возможных последствиях? Да оно, в принципе, так и есть. И вообще, кто бы мог предположить, что жрица живы все за чистую монету примет и будет всех окружающих доставать? А теперь и вовсе получилось так, что даже богиня решила отдать эту девчонку мне. Наверное, для того, чтобы у Верочки не было прямого доступа к алтарю. И я же его понимаю. Сам бы озверел, если бы мне каждый вечер докладывали такую чушь. Ну, протянул я, отведя от миллиона взгляд. Не то, чтобы я хотел от нее что-то скрыть, просто было неудобно. Вроде не маленький уже, а такую глупость сделал. Боярин, прокляну! рявкнула вдруг старшая жрица. «Да пошутил я неудачно над Верочкой», сразу же стал рассказывать я. «Не знаю, может ли она реально проклясть, все же жрица доброй богини, но рисковать не буду». Она спросила, посылали ли меня боги, а я возьми да и скажи, что посылали, ну и дальше про Сару Коннор придумал. «Пошутил?» вкратчиво произнесла Милена и сделала шаг вперед ко мне. Я как-то на автомате шагнул назад, жрица сделала еще один шаг, да еще и продолжила говорить все таким же вкрадчивым голосом, от которого у меня мурашки по спине забегали. «Пошутил? Вот так вот просто взял и пошутил? Над жрицей?» «Так, спокойно, женщина!» Повысил я голос и выставил перед собой руку, не надо нервничать. «Я спокойно». «Спокойно!» — как заклинание прошептала жрица, но все же остановилась. «Спокойно!» «Ну и слава живи!» — выдохнул я. «Ты должен все ей рассказать, боярин!» «Да само собой расскажу, что же я совсем дурак!» «Не знаю, не знаю!» — покачала головой миллиона. «Может, и не зря мать решила Верочку с тобой отправить?» «Два сапога пара, как говорится!» «Эй, а вот сейчас обидно было!» — возмутился я. Ну так, без огонька, сам понимал, что накосячил. «Расскажу я ей все. Расскажу прямо сегодня, даже прямо сейчас по пути в академию». «В академию?» — заинтересовалась вдруг жрица. «А зачем тебе туда?» «Так поступать буду», — пожал я плечами. «А Верочка?» «А что, Верочка, будет жить в моей усадьбе. Людей там много, так что скучно не будет. А если она не захочет там жить?» если она захочет быть рядом с тобой. Хм, слегка завис я, обдумывая полученную информацию. А такое может быть? Может, может, покивала миллиона. Впрочем, это уже не мои проблемы. То есть я хотела сказать, что все будет в порядке. И еще одно боярин, да. Не обманывай ее больше, попросила старшая жрица. Даже в шутку. Она не дурочка в прямом смысле этого слова, но верит всем на слово. Так что и сам не обманывай, и другим не давай, хорошо?» «Да и не собирался», — тут же заверил я. «Ну вот и славно. Если найдешь с ней общий язык, то более надежного человека у тебя не будет. Да и целительница она хорошая, очень хорошая». «А какой у нее ранг?» — заинтересовался я. «Потому что целительница — это хорошо, даже очень хорошо, я бы сказал, а уж если еще и высокоранговая». Ранга у нее нет, она жрица-боярин. Жрица, понимаешь, и использует силу богини, а живо, несмотря ни на что, ей благоволит. Хм, а вот так вот, кивнул я на алтарь, где все еще лежали целительские артефакты, она благословлять может? Может, улыбнулась Милена. Не такое сильное благословение получится, все же богиня есть богиня, но может. И не только это. Интересно. Но не забывай про мои слова, никаких шуток, никакой лжи. Впрочем, прямую ложь она почувствует, и тогда ни о каком доверии и речи быть не может. Верочка добрая и наивная, шутку твою она простит. Но если намеренно ее обидишь, то потеряешь навсегда. Да понял я уже. Чуть ли не зарычал я, сколько можно со мной как с недоразвитым разговаривать. «Не злись, боярин», — примирительно произнесла старшая жрица. «Но я должна тебя обо всем предупредить. Все же Верочка мне не чужая. И если что, то и ты всегда можешь обратиться за помощью. О, а вот она!» Вещей у Верочки оказалось совсем немного. Одна большая сумка и небольшой чемоданчик. К нам она буквально подскочила, не обращая внимания на груз в своих руках. Зато я обратила, отобрала отобрал у нее сумку а чуть-чуть подумав, передал ее Егору «Боярин я или кто?». «А я сегодня в новом плаще, в первый раз», радостно воскликнула девушка и крутнулась на месте, позволяя нам оценить ее наряд и ладную фигурку. И столько счастья у нее на лице при этом было. Интересно, она всегда такая довольная ходит, или сегодня особенный день? «Ты прекрасно выглядишь, милая», тепло улыбнулась ей Милена. «Спасибо». «А тебе нравится, Кайл Рис?» Лукаво улыбнувшись, спросила у меня Верочка. «Нравится?» — кивнул я. «Только я не Кайл Рис. Меня зовут Маркус». «Маркус?» — слегка зависла девушка, но тут же лицо ее просветлело. Она подмигнула и произнесла. «Конечно же, Маркус. Как я могла забыть, что никто не должен про тебя знать, Кайл Рис?» «А я даже не знал, что на это ответить». Но не доказывать же ей с пены у рта, что я не Кайл Рис. Хотя, видимо, придется. Милена же просила не обманывать Верочку. Но как тут не обманывать, если правду она в упор не желает слушать? Маркус Северский, боярин, глава Руда Северских. Представился я полностью, вдруг поможет. Очень приятно, присела в книгсоне девушка. А я, Вера, жрица живы. Поехали, Кайл Рис. «Поехали!» — со вздохом согласился я и кивнул старшей жрице. «До свидания, Милена!» «Прощай, Маркус!» — помахала мне ладошкой женщина. «Живите долго и счастливо!» Стоило нам выйти из храма, как ко мне практически прижалась Эльза и зашептала. «Боярина, это кто?» «Ах да, знакомьтесь, это Вера, жрица живы. Теперь будет жить с нами в усадьбе. Вера — это Эльза и Егор, мои самые близкие люди. «Очень приятно, судари», — счастливо улыбнулась им жрица. «Я рада, что Кайл Рис так быстро нашел верных друзей. Когда он только пришел в наш мир, у него не было никого и ничего, даже одежды. А теперь есть верные соратники, усадьба и даже боярство. Не сомневаюсь, что в этом и ваша заслуга тоже. Но не волнуйтесь, отныне я буду помогать, и все станет еще лучше». «А?» — спросила Эльза. э — протянул Егор. «Твою же белку!» – чуть ли не в голос взвыл я. «Маркус!» – ткнула меня в бок кулачком немка. «Что все это значит?» «Как вы думаете, а на этом острове есть приют?» – проигнорировал я ее вопрос. «Я бы пожил тут пару месяцев. Или лет?» «У тебя такая ужасная усадьба?» – удивилась Верочка. «Ну ничего, думаю, мы все исправим. Правда, друзья?» «Егор, ты умеешь работать молотком и топором?» «Нужно будет сделать ремонт, подправить стены и обязательно проверить крышу. Я читала, что крыша — это самое главное». Эээ, повторил Зареченский, округлив глаза и посмотрев на меня полностью офигевшим взглядом. «Эльза, нам с тобой нужно будет собрать всю паутину, вымести мусор и найти краску», — продолжила Вера. «Но ничего, у меня есть немного денег. Думаю, что на краску точно хватит. Кайл Рис, а ты хорошо питаешься?» «Что-то ты какой-то худенький. Может быть, вместо краски купить еды? А ты здоров?» «Я не успел ничего предпринять, а от Верочки в мою сторону молниеносно прилетела какая-то техника. Причем не то, что незнакомая, а вообще ни на что не похожая». «Хм, та самая жреческая магия?» «Здоров», — с облегчением произнесла жрица. «Но рекомендую больше физических упражнений. Твое тело не успевает развиваться». «Похоже, что совсем недавно ты очень быстро поднял несколько рангов, верно?» «Верно», — ошалело кивнул я. «Вот тебе и дурочка. Так быстро и профессионально меня отсканировать и поставить диагноз смог бы, наверное, лишь целитель какого-нибудь очень высокого ранга. А тут девчонка молодая. Офигеть!» «И то, что мне нужно больше физических упражнений, факт. Вот только при моем нынешнем ранге...» Я могу с утра до вечера качаться, а толку не будет. Верочка абсолютно права. Я слишком быстро дошел до четвертого ранга. Нереально быстро. По идее, даже если рукопашник идет на рекорд и быстро берет очередные ранги, то между этими событиями все равно проходит несколько месяцев, которые он уделяет усиленным физическим тренировкам. И тогда его тело развивается более-менее сбалансированно, а я про это просто не знал». «Да и не слишком заметно было. А вот за последние полгода я довольно сильно подрос и теперь был высоким, сильным благодаря рангу, но тощим и нескладным. Все мышцы, которые были у Маркуса на момент моего вселения в его тушку, растворились, но я надеюсь, что Академия это исправит». «Кайл Рис, а какой у тебя сейчас ранг?» «Не унималась жрица». «Четвертый», — ответил я, — «особого смысла скрывать ранг у меня нет». «Ого!» — округлила глаза Верочка. «И это с того момента, как ты был послан? Или у тебя сразу был какой-то ранг?» «Не было». «Ты молодец, Кайл Рис». «Спасибо», — устало поблагодарил я. А вот Эльза с Егором еле сдерживались, чтобы не заржать, глядя на мои мучения, но недолго радовались. «Егор», — обратила свое внимание на Зареченского Верочка, «а у тебя какой ранг?» «Эмм...» — промычал воина, посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Нет уж, смеялся, теперь мучайся». «Тоже четвертый». «Ох и могучие же вы воины!» — счастливо улыбнулась девушка. «А тебя тоже послали?» «Эмм... Нет, вроде не посылали». «Ну ничего, погладила его по плечу Верочка. Не всем же быть такими, как Кайл Рис. Еще пошлют. Теперь уже я с трудом сдерживал ржач». А Эльза даже отстала на несколько шагов и тихонько утирала выступившие на глазах слезы. При этом бросала опасливые взгляды на жрицу, боясь привлечь ее внимание. Дальше этот странный разговор заглох сам собой, потому что мы наконец-то покинули храмовый остров. Прошли мимо стражи и увидели моих людей, которые чуть в сторонке припарковали экипаж, привязали лошадей и о чем-то беседовали». Причем и Вышемир, и Ляо, судя по всему, хорошо вписались в компанию моих личных телохранителей. «Это кто?» – тут же спросила любознательная жрица. «Это мои люди, из рода северских», – пояснил я. И тихо спросил. «Вера, называй меня, пожалуйста, Маркусом или боярином, хорошо?» «Хорошо, Кайл Рис», – кивнула Верочка и тут же задала встречный вопрос. «Это все твои войны?» «Нет, у меня много воинов», — грустно ответил я, понимая, что переубеждать эту девушку бесполезно. «Забирайся в экипаж. Егор, грузи сумку в багажник». «И имея много сильных воинов, ты живешь в лачуге?» — удивилась жрица. «Я не живу в лачуге», — простонал я, прикрыв глаза, и скомандовал, «Ляо, поехали, а то точно опоздаем». Стоило нам тронуться, как умник поравнялся с экипажем, с подозрением покосился на Верочку и спросил. «Боярин, а это кто?» «Я друг Кайл Риза», — гордо задрала нос девушка. «Буду помогать ему». «Ага», — с важным видом словно что-то понял, кивнул Михалев. «А кто такой Кайл Риз?» «Это неважно», — мило улыбнулась ему Верочка. «И посмотрела на меня». Кайл Рис, а я ведь нашла Сару Конор. Да ладно, удивился я, даже не зная, как на это реагировать, но в принципе уже ничему не удивлялся. И где же? Она живет тут, в столице. Правда, от чего-то скрывается под фамилией Конор, но зовут Сара, как и должно. Переехала на Русь не так давно из британского королевства. Графиня какая-то. Я к ней хожу иногда, общаюсь, но она не признается, что тебя знает. Так и говорит, не знаю никакого Кайл Риза. А я ей, ну ничего, он тебя все равно найдет, рано или поздно. Офигеть, не выдержал я. Твою бы энергию, да в мирное русло. Я и так мирная, мило улыбнулась мне девушка. А еще я очень тебе благодарна. За что? С опаской поинтересовался я. После твоего прихода живо меня заметила и дала силу. Раньше я тоже помогала людям, лечила их но не как целительница. А теперь мне доступно многое, и я все еще продолжаю учиться. Богиня говорит, что у меня великое будущее». «Она с тобой разговаривает?» — удивился я. «Да и мои спутники впервые посмотрели на девушку с уважением». «Иногда», — кивнула Верочка, «когда я долго сижу у ее алтаря и рассказываю про все, тогда она действительно со мной говорит» а потом отправляет спать, чтобы набраться сил для следующего дня. Да уж, пробормотал я, разглядывая эту красивую и жизнерадостную девушку. Это же надо до такой степени достать богиню, чтобы она ее лично спать отправляла. Но, с другой стороны, живо ей действительно благоволит. И силу дает, и терпит. Кого другого, если бы он задолбал богиню, она могла бы и прибить, либо проклясть. А Верочка жива, здорова и жизнерадостна. Вот только что мне с ней теперь делать? Я таким терпением, как жива, не обладаю. Да что там, она меня уже слегка задолбала. А что будет дальше? Одно радует, в академию ее со мной не пустят, надеюсь. Не, ну не должны же. «Пру!» — вдруг закричал Ляо, и наш экипаж резко затормозил. Остальные воины... Напротив, выдвинулись вперед и молниеносно собрались в строй перед нами. А все дело в том, что неширокую в этом месте дорогу перегородили всего три человека. Высокий широкоплечий старик с окладистой седой бородой и два воина по обе стороны от него. Но стояли они так основательно, что с первого взгляда было понятно с места не сдвинуться. Правда, оружия ни у кого из них не было. У старика в руках длинный посох, а у воинов лишь деревянные дубинки на поясе. «Освободите дорогу, боярину!» — громко приказала Михалев. «Не кричи, о, отрак!» — негромко произнес старик, слегка стукнув зажатым в руках посохом по земле. «Хм, а посох-то интересный, длинный, крепкий и, самое главное, с необычным светло-синим кристаллом в навершие. Причем кристалл до боли знакомой формы. «Это жрецы Перуна!» Вдруг громко произнесла Верочка. «И храм тут рядом, тоже на острове». «Верно, дщерь моя!» Так же громко ответил старик. «И нам нужно, чтобы боярин Северский проследовал с нами в храм». Мои бойцы сразу же слегка подрастеряли боевой задор. Одно дело воевать с неизвестными татями на дороге и совсем другое — официальные представители бога воинов. Одному лишь Ляо, похоже, было пофиг. Он смотрел на жрецов, как солдат на вож, да и ладони сжимал на вожжах, явно готовый в любой момент послать экипаж вперед. «Какая я тебе дщерь, пенек старый!» — звонко возмутилась жрица живы. «Не смей останавливать Кайл Риза! Он великий посланец богов! И не тебе ничтожно ему мешать!» Старик от такой отповеди, кажется, малость Да что там старик, даже я а, а про своих людей и вовсе промолчу. Настолько удивленными были сейчас их лица, на них так и читалось, а что, так можно было? «Да как ты смеешь, девка, так со мной разговаривать?» Грозно прорычал жрец Перуна, нахмурившись. «Не знаю, кто такой твой калрис». «Мне нужен лишь Маркус Северский». «Ты коней-то попридержи, дед», — приказал я и, выпрыгнув из экипажа, пошел вперед, к жрецу. Егор и Эльза поколебались лишь секунду, но последовали за мной. «Чего тебе надо?» «Молодежь сейчас вообще не учит уважать старших?» — удивленно спросил у меня старик. «Если эти старшие ведут себя так же, как и ты, то с чего бы мне их уважать?» — пожал я плечами. «Что тебе от меня нужно?» «Ага», — вперив меня изучающий взгляд, удовлетворенно кивнул жрец. «Значит, это ты и есть отступник?» «Отступник», — удивился я, — «с кем-то ты меня путаешь?» «Разве не ты отказался служить отцу воинов?» «Разве не тебе была дарована великая милость носить его знак на груди?» «Милость? Знак? Скорее клеймо!» — презрительно фыркнул я. «Я в последний раз спрашиваю, старый, чего тебе нужно?» «Пообщаться с тобой хочу», — почти нормальным тоном ответил дед. «Пошли. Некогда мне сейчас», — отрицательно покачал я головой. «Спешу. Так что если захочешь пообщаться, то приезжай ко мне в усадьбу. Запишись на прием. Только поспеши, а то скоро я буду временно недоступен. А сейчас уйдите с дороги». «Боярин, ты что думаешь, что это просьба? А что приказ? Акстись, дед. Вас тут всего трое, а у меня дружина». «Дружина, говоришь?» ехидно переспросил жрец. И снова стукнул посохом о землю. Вот только в этот раз камень в его навершии вдруг ослепительно сверкнул, и тут же лошади под моими людьми начали заваливаться на землю. Бойцы, конечно же, не пострадали, Напротив, они разозлились и, негромко ругаясь сквозь зубы, обнажили оружие и построились перед жрецами, снова оставив меня за своими спинами. Один лишь Ляо вдруг исчез. Вот буквально только что он сидел на козлах, а в следующее мгновение его уже нет. Я успел заметить лишь размытый след в воздухе. «Вот тебе и дополнительный охранник. Чуть что, так сразу в кусты». Старик тем временем дождался, когда мои люди построятся, и снова стукнул посохом. Очередная вспышка, и в этот раз на землю валятся уже не кони, а люди. На ногах остался лишь я один. «Ну и где твоя дружина, боярин?» — усмехнулся дед. «Нету. А я всего лишь поговорить хотел. По-хорошему попросил». «Это ты называешь по-хорошему?» — спросил я, шагнув вперед. «Сказать, что я разозлился, значит ничего не сказать. Я был в ярости. Сначала Перун меня заклемил не спросив согласия, а теперь его слуга смеет поднимать руку на моих людей. Я вас и сам порву», — прорычал я, сделав еще один шаг, одновременно с этим кастуя на себя ускорение и каменную кожу, а также на всякий случай держал на щит. Дед лишь презрительно скривился и в очередной раз стукнул посохом, а на меня словно бетонную плиту уронили. На землю я, правда, не упал, а лишь опустился на одно колено. Но самое жуткое, что мои техники слетели, как и не было, и даже еще не созданный щит сорвался. А повторить от чего-то не получалось, не в данный момент. Все мысли были лишь о том, как бы не свалиться, черт. «Что, они получается встать?» — продолжал глумиться жрец. «Это потому, что ты слаб боярин. А не отринул бы Перуна и был бы силен. Будь на тебе его знак, и ты ничего даже не заметил бы. Что?» Ну да, в конце своей пламенной речи дед слегка удивился. «Почему?» «А потому что меня перестало пригибать к земле». Я рывком поднялся на ноги и кровожадно усмехнулся а сила просто переполняла меня. Создавалось ощущение, что я голыми руками способен переломать весь лес по обеим сторонам дороги. И это без всяких техник. Спасибо, Верочка. На секунду обернувшись, поблагодарил я жрицу живы, а девушка после моих слов просто засветилась от радости. «Что происходит?» — проревел дед, глядя, как я повел плечами, и не особо спеша направился в его сторону. Но после моих благодарственных слов до него, кажется, дошло. Он внимательно посмотрел на Верочку и воскликнул «Жрица!» «Храм моей матери тоже рядом, пенек ты старый!» С азартом в голосе выкрикнула абсолютно счастливая девушка. «Кайл Рис, дай ему по башке!» «Обязательно дам!» — кивнул я. Именно в этот момент начали действовать спутники деда, Но я к этому был готов, а вот к чему не был готов, так это к появлению Ляо». С диким криком китайчонок выскочил из леса и, действуя с какой-то абсолютно нереальной скоростью, напал на одного из храмовых воинов. «Вот же, я его уже чуть ли не в трусы записал, а он просто хитрый». Впрочем, думать сейчас было некогда. Не дожидаясь, когда второй воин атакует меня, я ударил первым, один раз кулаком в грудь. Но этого оказалось даже слишком много. Послышался жуткий хруст, и храмовый воин упал как подкошенный, а спустя секунду начал биться в агонии, пуская кровавую пену. «Черт, какого х*? Хр... Неужели меня настолько сильно усилила Верочка, что я с одного удара убил сильного и опытного воина?» «Достаточно!» — вдруг закричал жрец Перуна. «Прекратите!» Аляо тут же отскочил назад от своего довольно сильно побитого противника и когда только успел... Впрочем, судя по разбитому носу, китайчонку тоже слегка досталось. «Жрица!» — посмотрел дед на Верочку. «Помоги, Даниле, пожалуйста!» Вера же, прежде чем что-то предпринимать, посмотрела на меня. «Мои люди!» — негромко произнес я. Но жрец понял и снова стукнул своим посохом о землю. В следующее мгновение и мои люди, и их кони начали шевелиться. А Егор еще и матерился сквозь зубы, обещая кому-то страшные кары. Значит, в порядке. «Верочка, помоги ему, если можешь», — попросил я девушку. Жрица живо кивнула, легко выпрыгнула из экипажа и подошла к умирающему воину. Вытянула руки и чуть прикрыла глаза, но тут же их открыла и гневно посмотрела на старика. «Отзови силу своего бога, жрец!» Дед лишь кивнул и в очередной раз стукнул посохом. И почти сразу же храмовой воин перестал хрипеть. А спустя еще секунд пятнадцать он полностью расслабился, вытянувшись прямо на земле и, кажется, заснул. «Спасибо тебе, девица!» — в пояс поклонился ей жрец Перуна. «Благодари, боярина, старый!» — гневно и вместе с тем властно ответила ему Вера. «Если бы он не попросил, я бы палец о палец не ударила!» «А разве это не в природе, жриц живы, помогать людям?» — удивился дед. «Только не тем, которые, как тати, нападают на других на лесных дорогах», — покачала головой девушка. «Что ж, спасибо тебе, боярин!» — поблагодарил меня жрец, на что я лишь слегка кивнул с удивлением, глядя на Верочку. «В данный момент странная жизнерадостная и надоедливая девчонка исчезла». А перед нами стояла самая настоящая жрица Живы, гордая и уверенная в своих силах. «И учти, старик, боярин Маркус Северский теперь под моей защитой», — грозно произнесла девушка, вперив жрица тяжелый взгляд. «Я понял», — кратко ответил дед, едва заметно склонив голову. «Ну вот и хорошо», — вдруг заулыбалась Верочка и перевела на меня радостный взгляд. «Поехали, Кайл Рис, а то опоздаем».